Глава 9. О сложностях супружеской жизни и иных занимательных вещах. Богослава очнулась уже в экипаже, и поморщившись, тронула виски, голова ныла, а пальцы Борис пачканы чем-то чёрным. Богослава коснулась их губами. Кровь. Она прекрасно помнила её в кудсы, запах и цвет. И силу, которая была в крови и только в крови. Эту силу легко было взять тем, кого боги наделили даром. Пусть бы и люди полагали этот дар проклятым. Богославия не было дела ни до людей, ни до богов. Ее ведь даром обошли, и потом, после, обманули. Поманили властью и бессмертием, но бросили. И брошенной она себя ощущала, пока однажды не получила письмо. Белый лист и запах полыни, флакончик красного стекла. Две капли в вино, и станет легче. Ей обещали. О нет, конечно, она не сразу решилась. Это ведь безумие, так она себе говорила и молилась. Молилась и снова молилась, гредела на все лики ржены, пытаясь найти среди них тот, который поймёт, подскажет, защитит. Ведь она, Богуслава, так нуждается в защите и подсказке. Но храмовые статуи оставались статуями, а жрицы, принимая подношение, кивали. Они походили на жирных полуярок, столь же преисполненные важности, неторопливые, вскоролыкающими голосами и крохотными глазенками. Глазенки эти поблескивали, и Богуслава не могла отрешиться от мыслей, что блестят они не сами по себе, но отражённым светом её драгоценностей. И всё-таки голова ныла приотвратно, и флакон почти опустил. Доставят новый, она обещала. Сделка, честная сделка. В прошлый раз Богуславо обманули, но на нынешний нет, всё изменится. Всё уже изменилось. И вытащив флакон, скользкий, грязный от чего-то, Богуславо зубами впилась в пробку. В тот день ей было особенно плохо. Она чувствовала себя такой бессиленной. И муж, вместо того, чтобы поддержать, загулял. Актриску завёл. Богослава видела её. Никчёмное создание, у которого из достоинств лишь грудь да голубые глазищи. По малейшему взмаху ресниц, наполнявшиеся срезами. Актриска умела вздыхать и руки заламывать. Богуслава подумала, что неплохо было бы ей шею заломать. Да так, чтобы шейка эта белоснежная, та неусинькая, перехваченная широкой лентой фирмуара, треснула. Она почти услышала звук сладкий хруст ломающихся костей. Род нополнился кисловатой сриной, не сриной, кровью, такой обманчиво сладкой. Тогда Богуслава сдержалась и вернулась домой. Достала флакон Которую не раз и не два подумывала выбросить, Однако же оставляла две капли в бокал вина И горничную прочь выставить, Чересчур она любопытная, услужливая. От того вина вдруг стало легко-легко, Как никогда в детстве, когда Богуслава Представляла себе, что у нее есть крылья, И, рассмеявшись от счастья, которое ее переполняло, Она закружилась по комнате. Хочешь? Она умрёт, раздался шёпот рядом. Богдаслава обернулась. Нет никого. Хочешь, она умрёт. Кто ты? Ты? Нет, не совсем. Покажись. Подойди к зеркалу. У Богдаславы было много зеркал, но она выбрала подаренное отцом, круглое, в полторы сажени размахом, закреплённое в серебряной раме. Это зеркало особенно любило Богуславу и показало её же. Смеёшься, захотелось ударить отражение, и так, чтобы треснула зеркальная гладь. Но та, которая стояла по другую сторону, покачала головой. Нет. Здесь я, это ты. И если ты захочешь, я уйду. Уж уж. Зачем? Не знаю. Богуслава не способна была устоять на месте. Она расхаживала, едва не путаясь в юбках, раздражаясь от этого. «Ты мне скажи, зачем?» «Хочу предложить сделку». Отражение наблюдало за Богуславой. Его губы шевелились, но шепоток раздавался в ушах. Отчётливый, чужой. «Неужели?» Богослава остановилась у окна и повернулась к зеркалу спиной, но долго не выдержала. Она ощущала на себе чужой внимательный взгляд. «Я тебе нужна!» — сказала она той, имени которой пока не знала. «А я тебе!» — согласилось отражение. «Едва ли не больше, чем ты мне. Видишь ли, в этом городе полно девиц, которые мечтают. О чем только не мечтают девицы?» О красоте, о богатстве, о парне, который заглядывается на подружку. Я могу дать многое. Красота у меня есть, богатства хватает. Парень!» Богуслава фыркнула. «Что ты мне можешь предложить?» «Жизнь!» Отражение больше не улыбалось. «Ты ведь чувствуешь, как она утекает? Вода в руке!» Ты сжимаешь пальцы, пытаешься удержать её, а она всё одно просачивается, капля за каплей. Знаешь, почему? Демон, он выел твою душу. И да, ты можешь попытаться спастись. Уйди в монастырь, заберётся в келье, дать обеты и остаток никчёмной жизни посвятить молитвам. Раны начнут заживать. Не сразу. Год или два. 10, 20. Ладно, жди, ты поймёшь, что избавилась от того прикосновения, но сумеешь ли вернуться и кем? Никому не нужной старухой, которая забыла обо всём, кроме молитв. Боже благословила кулаки. Я могу дать другое лекарство. Это Богдаслава коснулась флакона, который стоял тут же на туалетном столике. Что в нём? Какая разница, если это помогает? Пожалуй, и вправду никакой. Но как долго будет длиться эта помощь? Долго, отражение усмехнулось. Я в отречи от матушки людьми не разбрасываюсь. Богдаслава ей не поверила. Поserdeмно сложно верить кому-то, но Не спеши, подумай, прочувствуй мир, ведь стал ярче. Посредем она он должен был измениться, верно? Я видела, каково это. Выцветают краски, радость уходит, и каждый новый день ничем не лучше предыдущего. Ты пытаешься жить как-то по привычке, но не выходит. Без руки жить можно, без ноги, а слепни, останутся звуки и запахи, а оглохни, сохранишь краски, а у тебя ничего не осталось. Богу слава зажала бы уши, чтобы не слышать вкрадчивого этого голоса. Но откуда ты знала, не спасёт. Да и правду говорила та, которая, она ушла, оставив Богу славу наедине с флаконом и зеркалами. Мы с реями Чашкой кофе, который горничная подала с поклоном, думая, будто бы этот поклон скроет усмешку. Треклятая девка знала и про Вячеслава, и про актриску его, и про то, что княжец Веверский не только до актрисы не сходит. Мне бы успел уже приобнять, сказать, до чего девка мила видна, дать надежду. Э, такие легко поддаются на надежду. Да и не только они. Надежда лучшая приманка. Но кофей вновь был горек, а шоколад сладок, и роза пахла розой, и лишь наглая девка раздражала. Если та, которая в зеркале попросит жертву, то Богуслава, пожалуй, согласится и отдаст ей горничную. «На сегодня можешь быть свободна», — сказала Богуслава. Колдовка вернулась спустя три дня, когда Богуслава уже почти отчаялась. «Нет, у нее был флакон, но он ведь такой крохотный. Даже если принимать зелье раз в три дня, то как надолго его хватит? Месяц? Два? Год? Год жизни? А что потом?» «Я согласна», — сказала Богуслава отражению в зеркале. «Слышишь, я согласна. Ты не знаешь, чего я хочу». «Неважно, я... я понимаю». Я ведь не смогу без этого, да? Не сможешь, согласилось отражение. Сегодня оно было более тёмным и каким-то размытым. Точно смотрелось Богуславу не в зеркало, а в грязную болотную воду. Значит, я буду от тебя зависеть. А если ты вдруг решишь, что я тебе больше не нужна, я ничего не смогу сделать. А раз так, то к чему эти игры? Я понимаю и принимаю твои условия. Я хочу жить здесь и сейчас, не старухой, не в монастыре. Ты права, монастыри не для меня. Я, я ведь книжна, книгиня будешь. Буду ли, будешь. Отражение кочнулось, и на мгновение Богуславе показалось, что зеркало прорвётся рыбьим пузырём, выплеснув болотную воду прямо на ковёр. Мне нужна своя книгиня. Красивая княгиня, яркая, женщина-свеча, К которой полетят глупые мотыльки. Ее голос звучал уже не в ушах, в голове. Ты красива, а станешь еще более красивой, Притягательной, и не найдется мужчины, Который способен устоять перед тобой. Зачем это тебе? Месть и власть, сила. Я ведь тоже хочу жить. не там, где сейчас живу, монастырь Богослава. Это не самое худшее, что может приключиться в жизни. И Богослава поверила, но это не значит, что она пересмотрит своё решение. Не думай обо мне, Богослава. Для начала займёмся твоими бедами. И актриса умерла. Богослава видела эту смерть. Она выскользнула из дома, и никто из дворни не заметил Богдаславу, как и было обещано. Извозчик в миг домчал до площади. Актриска Вереславу устроила неплохо: снял ей квартирку в приличном доме, пятый этаж и зимний сад на крыше. Она и вышла в этот зимний сад, а затем и на крышу, к самому краю, и шагнула, руки раскинув. Летела, упала, разбилась. Богдаслава зажмурилась за мгновение до удара. Не потому, что не желала видеть его. Напротив, она хотела слышать. Ещё дома она дрожала, предвкушая этот сладкий звук. Не обманулась. Да мы она вернулась счастливая, и этого счастья хватило на несколько дней. Давно это было, три флакона тому. Богословие сама не заметила, как стала отмерять время не часами и минутами, но именно флаконами. каплями тёмно-рубинового цвета, которые окрашивали вино в тёмные тона, и во вкусе появлялась такая характерная горечь. Богослава старалась пить это вино неспешно, с трудом удерживаясь от того, чтобы не подобрать капли, что оставались на дне бокала. Это ведь несколько секунд её богославы жизни. Экипаж остановился, и Богуслава не без сожаления вышла. Тело ещё было немного чужим, неподатривым. Всегда по возвращении Богуславе приходилось наново привыкать к нему. Такому неприятному, тяжёлому. И ещё одежда эта. «Держи!» Она бросила извозчику сребень, не сомневаясь, что монету он поймает, а после и не вспомнит, откуда она взялась. Никогда ведь не вспоминали. «И к лучшему!» Она дёрнула лентой, испытывая при огромное желание содрать неудобную шляпку, а рядом за ней и шпильки из волос вырвать. Мелькнуло смутное воспоминание, что-то такое со шпильками связанное и с колдовкой, которая жила на окраине. Склочная старуха, способная лишь ныть дожаловаться, ко всему близость смерти заставила её о душе думать. А душа давненько заложена и перезаложена, и Богослава от этих воспоминаний отмахнулась. Ни к чему ей, ни лишние знания, ни лишние печали, да и некогда стала в своей чужой памяти копаться. «Где ты была?» — Вереслав выступил из сумрака. «Снова пьян и зол, бестолковый, воображает себя сильным, а на самом деле слаб, но так даже проще». Сильный супруг мешал бы. А этот... Я же не спрашиваю, где бываешь ты. Богуслава бросила шляпку на столик. А перчаток жаль. Хорошие, с тонкой лайки. Богуслава только-только привыкла к ним. В последнее время ей тяжело приходится с одеждой. Уж больно-то мешает. Прекрати! Вереслав заступил дорогу. Наклонился, дыхнул в лицо перегаром. За руку схватил. Отпусти! Богуслава не испугалась. Напротив, она замерла, предвкушая. А ведь он сам боится. У страха потемневшие глаза. Острый запах алкоголя, который даёт супругу иллюзию смелости. Дрожащая жила на шее, перетянутой жёсткой петрёй галстука. «Ты! Ты!» Он не выдерживает прямого взгляда и не отпускает, а отталкивает Богуслава от себя. «Отродье тьмы!» «Завтра же подам жалобу! Пусть разбираются, где ты по ночам шляешься и чего творишь!» «Глупый!» На запястье остались красные среды от его пальцев, и Богуслава потрогала их. «Чего ты боишься?» «Ничего я не боюсь!» «Неужели?» Она протянула руку, но Велеслав не позволил коснуться себя, попятился, едва ли не сбив столик, тот самый со шляпкой. Ничего не боишься. Ты напишешь донос, и его рассмотрят. Полагаю, быстро рассмотрят, особенно если ты к братцу обратишься. Себастьян ведь не откажет в помощи. Он меня ненавидит. Богослава отступала к лестнице, шаг за шагом на цыпочках. Юбку приподняла, чтобы видны были её туфельки, её они когда светлые, и ноги стройные. Ниху уже, чем у актриски. А ну хватит за такой шанс, и я отправлюсь в лечебницу или в монастырь. Верислав смотрел на эти ноги. Меня это опечалит, но, пожалуй, я утешусь тем, что твоя пещера будет столь же глубока. Смотрел и дышал, тяжело дышал, судорожно и покачнулся, сделал шаг навстречу, но благослово вытянула руку. Не спеши, дорогой. Подумай. Ты ведь подписал договор, верно? И папенька мой помнит о том, о том замечательном пункте, который говорит, что если вдруг со мной случится какая-нибудь неприятность, скажем, вздумаю я в монастырю идти или в лечебницу, то преданная вернётся к нему. Ты. Хриплый голос Зрится, дорогой супруг, такой забавный, такой глупый. И Богославе нравится его дразнить. Она крутанулась на носочках, словно та балеринка, которая была после актриски. Тщедушное немощное создание. Никто не удивился, когда она заболела. Чахотка случается со всеми, а балеринки еще и питаются плохо. Фигуру блюдут, будто бы там было, что блюсти. Я, дорогой, всего лишь я. Я буду в монастыре, папенька при деньгах. С монастырём он, пожалуй, поделится. Конечно, поделится. Полмиллиона хорошее приданое для Абатановой невесты, а 4 1/2 папеньке отойдут. Прямая выгода. Шаг в сторону и навстречу. На сей раз супрук Невской сжнул. Отшнулся толика, когда устрика гетки Богуславы коснулись щеки. Не бойся, дорогой. Я тебя не трону. Мне ведь не хочется в монастырь. А ты привык к нынешней жизни. Я ведь подписываю чеки, не спрашивая, куда уходят деньги. Я терплю твои попойки. Она гладила Вериславу по голове и перебирала пряди волос, жирноватые от брилянтина, пахнущие юркинской водой и дешёвыми пошлыми духами. Мог бы хотя бы ванну принять. Но ванна слишком сложна для будущего князя Виверского. Я не мешаю тебе заводить любовниц. Только почему-то они умирают. Он попытался отстраниться. Но запах и близость мужчины неожиданно взбудоражили Богуславу. Им уже она не отпустила. Прильнула к груди и царапнула шею. Разве я в том виновата? Выбирай, девок покрепче. выберу, не сомневайся. Не сомневаюсь. Верислав, если ты хочешь разговора, она поднялась на ципачки и теперь шептала на ухо, касаясь губами его, дразня близостью, на которую супрук отзывался. Пусть бы и сам ненавидил себя за эту слабость, то мы поговорим откровенно. Мне безразлично твоё увлечение. «А взамен я прошу лишь не обращать внимания на мои слабости. Мы вполне можем ужиться. Более того...» Она лизнула его во влажную щеку и закрыла глаза, наслаждаясь вкусом. Кровь была бы слаще, но не время, не сейчас. «Более того, я помогу тебе стать князем. Ты же желаешь избавиться от братца, верно?» Но та выходка с лошадью, глупость, Вереслав, детская выходка. Его сердце галотилось, что сумасшедшее. Если бы ты посоветовался со мной, Ты... Помогла бы. Я не хочу, чтобы он умер. Какая умеряющая наивность. Но запах вина опьяняет и Богуславу. Он мой брат, и я люблю его. Он не умрёт. С чистым сердцем пообещала Богуслава. Он просто исчезнет, уйдет туда, где самое место таким, как он. А купчиха? Теперь страх сменился надеждой, и Богуслава с трудом удержалась от того, чтобы не рассмеяться. И это женщин называют ветренными. Не так давно супруг кричал, грозился расследованием. А теперь смотрит, ожидаешь, что Богуславо одним взмахом руки решит все его проблемы. На его проблемы ей плевать, но есть общие. Она тоже уйдёт в монастырь. Когда? Скоро, дорогой. Не надо спешить. Колдовку найдут не раньше, чем дня через два. Так даже панна Вильгельмина вспомнит о письме. которая по росеености есть недосы и по ней не иначе. Сонет секретарь к счетам. Она будет искренне раскаиваться, просить прощения, и быть может, её простят. Потому как княжичу самому следовало проявить благоразумие и письмо сие оставить в полицейской управе. Геля о письме не вспомнит. как не вспомнит о шпильках и собственных откровениях день нынешний вовсе сотрётся из её памяти, смешавшись с днями иными. Алихасла в конюх приисполнится уверенности, что ехать княжить, собирался до поместья. Жаль, что Себастьяну Вевельскому нельзя просто подправить память, но у него найдутся и ныне неотложные дела. Гредишь и позабудет не надолго, а младшим брате 2 дня Елихослав Вевеерский навсегда исчезнет из Познанска. Ей даки отправиться в монастырь Богослава, станет книжной Вевеерской, а там сколько прилично будет выждать. Месяц, два. Старый князь Даниэль раздражал её, что с грядами, что шуточками сальными, что намёками, будто бы ему одному известно, привелика тайно Богославы. Нет, пожалуй, месяца будет достаточно. Ты всё хорошо продумала. Вячеслав всё же отстранился. А что будет со мной? Ничего. Пока ничего.